Глава двенадцатая. Июль. Эпизод второй. Часть первая. Сезон дождей ушёл. Его сменило настоящее лето. Двадцать шестое июля. Долгий первый триместр остался позади. На третий день каникулы во второй половине дня закончился мой второй в этом году переезд. Из квартиры Е9 во Фройден-Тоби, туда, где я жил всегда, в родовой особня, как от Завы. Маленький такой переезд. За почти 4 месяца прошедшие с апреля количество моих пожитков почти не выросло. Так что, как и в прошлый раз, я не стал связываться с фирмами. Таскать всё в одиночку было бы тяжело, но мне протянул руку помощи Игисава, настоящий друг. Обои и пол были такими новыми, что аж сверкали. Перетащив мой кабинет, он же спальня, последние вещи мы с Игисавой хором выдохнули. Переместились в хорошо кондиционируемую гостиную и устроили отдых. Тётя Саюри в награду за труды принесла нам холодную газировку. Спасибо за труд. Игисава-кун, тебе тоже спасибо. Тяжело было? Не-не, абсолютно никаких проблем. Игисава, держа обеими руками концы висящего на шее полотенца, гордо выпятил грудь. Спасибо за воду. Мороженого не хотите? Да, пожалуйста. Немножко подождите. Приготовлю вам особое парфе. В начале месяца прогнозировалось, что к началу летних каникул как раз закончится ремонт, и тогда я смогу въехать. Но вечером 5-го числа дедушка Хирамуны умер из зарухнувшего дерева в заднем дворе, и пострадавшие тогда комнаты и двор до сих пор не привели в порядок. Поэтому глава семьи, дядя Харухика и тетя Саюри сказали, что вернуться я смогу, когда с этим разберутся окончательно. Нацухика сан и Маюка сан из Фрейден Тоби и предложили. Сокун, можешь жить у нас сколько захочешь. С одной стороны, я был благодарен за эти слова, но с другой, во мне всё сильнее разгоралось чувство, что здесь я оставаться не должен. Поэтому я эгоистично заявил дяде Харухико и тёте Саюри, что собираюсь приехать прямо сейчас. Потому что, оставаясь в той в квартире в Афродиентобии, я небрежно вспоминал уже несуществующее в нашей реальности её, Ицуми Кадзаву. Я не просто вспоминал, возможно, моё сердце запутывалось в иллюзии того, чего не должно существовать. И меня утягивало. Это меня печалило и в то же время пугало. Вот поэтому, прикончив газировку одним махом, я оставил Егисава в гостиной, а сам вышел. И тут же вернулся с сумкой, которую закинул в свою комнату вместе с остальными перенесёнными вещами. «Вот смотри», — сказал я, и положил перед Егисавой то, что достал из сумки. Мини-фотоалибом на одну катушку плёнки. «А?» Егисава, склонив голову на бок, заглянул в алибом. «А, с того раза!» – пробормотал он и погладил чахлую бородёнку. Фотографии, которые мы сделали перед лотосовым продом 4 июля после уроков. После этого много чего произошло, и я к плёнке не прикасался, но вчера, взяв себя в руки, всё-таки проявил и напечатал. Памятные фото, которые сами Егисавы и предложил тогда сделать. Сперва в альбоме было несколько фоток, где были я с Егисавой или я с Эдзуми, потом разнообразные одиночные фото, Затем на сделанные камбаэся сансэй по нашей просьбе фотографии на троих меня, Хигисава и Идзуми. Но с того раза, когда мы с тобой вдвоём фоткались на память. Хм, уракая злото своего продался, так и на фото не попала. произнёс Хигисава в своём стиле, листая альбом. А те, где мы вдвоём, сделала камбаэся сансэй. А, ну, конечно. Это была ожидаемая реакция. Однако я чуть покачал головой, чувствуя себя неуютно. Конечно, Игисава не видел Идзуми, находящуюся прямо в центре фото. Для него там были только он и я. Он помнил, что в тот день ходили сниматься не три человека, а мы с тобой вдвоём. С исчезновением лишнего, Идзуми все воспоминания о связанных с ней вещах и событиях ради сохранения связности были перезаписаны. «Что такое, Со?» Игисава задачно посмотрел на меня. «Как-то это... Хм... Может, вот это?» «На самом деле на этой фотке, может, есть ещё и она?» «Идзумия Кадзава. Твоя кузина?» «Да». Вздохнув, ответил я. «Ты догадался?» «Ну, более-менее». «Более-менее умом понимаешь, да?» «Ну да». «А ты её видишь? На этой фотке?» «Ага». Я сел рядом с Игисавой, взял альбом в руки и открыл. «Вот первая фотка, где мы с тобой». Тогда к МБСе Сэнсэ ещё не было, и снимала она... Следующее делал ты, Ягисава, на ней мы с ней. Но ты её не видишь, да? Ага. Я вижу на ней одного тебя, с. Ягисава поморгал глазами с закругленными линзами очков, затем продолжил. А. Так если подумать, композиция какая-то неуклюжая. Как не гляди, а слева от тебя слишком много пустого пространства. Там она есть, сообщил я то, что видел собственными глазами. Сансей по нашей просьбе сделал только несколько последних фоток. На них мы втроём рядышком, она прямо в центре, а мы с тобой стоим по обе стороны от неё. Ты этого, наверное, тоже не видишь, да? На этой фотке только мы с тобой, но между нами довольно большое расстояние. Неестественно. А вот перед ней фотка, где вообще никого нет. Это тоже? Ага. Вот как. Вот оно как. Растерянно закивал Егисава, а потом... Слушай, а ты серьёзно её видишь? В центре фото, между мной и Егисавой... Стояло её в зиме в летней школьной форме, и лучезарно улыбалась. Правда ли ей было весело, насколько весело, это я не знал. По крайней мере, она не думала, что на следующий день вечером ей сообщят, что она мёртвая. "Вижу, пока что", ответил я и положил альбом на стол. Потому что в тот вечер я был в том самом месте. Наверняка поэтому. "Да, пока что я её видел". Но, ну, наверное, когда-нибудь придёт время, когда и для меня она, Идзуми, станет невидимкой. А-а-а. Всё с тем же растерянным видом промычал Егисава. Снял очки, протёр их полотенцем, вытер глаза. Но всё-таки, как бы ты ни объяснял, всё равно нет ощущения, что это реальное. Это не значит, что я тебе не верю. Это как бы сказать, я как будто обморочен. Все факты, касающиеся нынешней реальности, я выложил Егисаве сразу же. про способ восстановить катастрофы, который я узнал по телефону от Куэтиса Какибары, про особую силу глаза куклы моей мисаки, и как мы с помощью этой силы узнала, что мёртвая эта Идзуми. Но насчёт смерти Идзуми вечером 5-го числа я рассказал только одно, что, узнав, что она есть мёртвая, Идзуми в смятении упала в реку с моста идёт занабаси. Все детали до этого момента я, честно говоря, рассказывать не хотел, да и не считал, что должен. И Егисава подробных объяснений от меня не просил, возможно, потому что исчезновение лишнего уже перезаписала ему память, и события, произошедшие тогда, он уже не чувствовал как реальные, просто как рассказ. «Простите, что заставила ждать. Кушайте». Саюри-сан принесла вкуснейшее парфе, которое не стыдно было назвать особым, и кину взгляд на альбом на столе. «О, фотографии!» Стоя позади нас, по-прежнему сидящих, она вгляделась в последнее фото. Это в школе снято, да? Недавно? Конечно, Саюри-сан была в таком же положении, что и Еги-сава. Для неё на этом фото были только мы с Еги-савой. Идзуми там не было, так она видела. Так было непротиворечиво. Идзуми-акадзава для неё уже была всего лишь умершей три года назад бедной племянницей. Часть вторая В тот вечер, 5 июля, после того, как Идзуми поглотили грязные воды реки Емияма, В том, что Идзуми Акадзава исчезла из реальности этого мира, я удостоверился, сразу же позвонив тётю Сайюри. Она и дядя Харухико были в больнице, куда отвезли дедушку. Я спросил, что мне сейчас сделать, и она обеспокоенно ответила. «Сокун, пока что возвращайся к себе домой. Уже поздно, да и погода плохая». Похоже, к ней вернулось самообладание. «Мою касан с супругом тоже скоро приедут в больницу. Ты сегодня не приезжай. Завтра мы с дедушкой вернёмся домой. Я думаю». Да слушав до этого места, я тут же спросил: "Э, тётя Саюри, Эдзумитян? Вот я и произнёс это имя". Сказать правду, я не мог, а то, что сказал, возможно, выглядело бессмыслицей, это я понимал. Понимал, однако мною двигало внезапное чувство, что хоть как-то упомянуть этот зуми я должен. "Но Эдзумитян?" переспросила тётя Саюри, слегка удивлённым или, может быть, озадаченным голосом. Короткое молчание. Как во время этого молчания мои слова перерабатывались в её голове. «Идзумитян умерла, когда ты ещё жил в Хинами. Она была твоей кузиной, но с совсем младенческого возраста вы же с ней ни разу не встречались, да?» При этих словах голос тети Саюри чуть изменился. Он дрожал от тихой печали. «Мне так показалось. А летом три года назад её не стало, но вскоре после этого приехал ты, Сокун. И дедушка, по-моему, был очень рад. Всё-таки рядом внук». На следующий день, 6-го числа, тело дедушки вернулось в фордовую собня как от завы, останки положили в комнату площадью в 10 татами, где при ремонте, собственно, татами заменили на деревянные половицы, и там её видел дедушкино мёртвое лицо. От раздражённого выражения лица, какое было при жизни, не осталось ни следа. Дедушка словно в буквальном смысле спал тихим сном. Меня охватило не столько печаль, сколько какое-то странное оцепенение. Нацухико-сан и Маюко-сан к этому времени тоже пришли. Необходимо было обсудить даты ночного бдения и похорон, а также прочие детали. Вдобавок, дяди Харухико и тёте Саюри предстояло обдумать планы ремонта после падения дерева. Посреди всего этого ни одна живая душа не волновалась по поводу вчерашнего исчезновения Эдзуми. Для всех она была не более чем девочкой, умершей три года назад. Это, собственно, доказывало, что нам удалось вернуть мёртвого к смерти. Но... В коридоре рядом с комнатой на 10 татами я заметил Куроски. Чувствуя, видимо, необычную атмосферу в доме, он беспокойно ходил по коридору взад и вперёд, иногда останавливался и тихо протяжным укол. Наблюдая за этим состоянием Куроски, я вдруг вспомнил. Вечером 3-го числа, да, когда мы с Тадзуми вдвоём несли дедушку. Куроски тогда расцарапал руку Тадзуми до крови. Он был к Тадзуми сильно привязан. Так почему же вот так, ни с того, ни с сего. Такое недоумение у меня так возникло. Сейчас со меня появилась смутная догадка, что это было. Куроски жил в этом доме за многа лет до моего приезда, живу щердом этот Зумён, знал с котечевого возраста и, естественно, очень к ней привязался. Однако 3 года назад эта Зумя умерла, а этой весной вновь объявилась перед Куроски. Несмотря на трёхлетний перерыв, Куроски её помнил, поэтому привязался к ней как прежде. Но Батю, может, Коровский всё-таки чувствовал. Этой в зуме какая-то странная, какая-то другая, чем прежде. Батю, может, ты привело его в смятение в тот вечер. Батю, может, у кошек есть некие особые чувства, каких нет у людей. А возможно, изменение памяти, вызванное феноменом, на животных вообще не распространяется так, как на людей. Поэтому мяу, сказал Коровский и потёрся мои ноги. Я погладил его по спине. Он перевернулся животом вверх и посмотрел мне в лицо. как бы спрашивая, в чём дело, что произошло?